Перум, клан железного клинка. Крепкий юноша по имени Гаррет, хладная сталь, с коротким ежиком каштановых волос на голове и редкой щетиной, широко улыбался. И ты улыбишься, дурень? Я нашел эти руины три года назад, а сейчас они заработали. Чего бы мне не улыбаться? — Ты балбес, Гаррет? «Что, ты думаешь, пойдет теперь туда?» «Ну так я и пойду!» Лидер клана «Железного клинка» хлопнул себя по лбу. «Мы не те, кто рвется в бой, не те, кто ищет приключения, понимаешь? Мы те, кто работает в кузницах и технических мастерских. Какое тебе сердце вселенной? Оно незачем нашему клану!» «Бать, ну чего ты жалуешься?» Я давно уже хочу устроить нормальную резню, понимаешь? Опробовать свои силы. Я уже два дня никого не убивал. Нет, мира сего ты, Гаррет. Будь я жестоким лидером, закрыл бы тебя в подвале. Гаррет снова широко улыбнулся и долбанул громадным кулаком по изображению меча. Я вырежу всех, кто стоит на моем пути, и принесу славу нашему клану. хы, -хы.